Наталья Верьянова. Последние часы и дни пребывания Марина на земле День, проведенный в Греции, за 4 месяца до оставления земных пределов Мы отдыхали в Ханиоте под салониками, Эгейское море, апельсиновые рощицы, на рынках оливы домашнего посола, маринованные осьминоги, медовые пирожны Марина назвала этот городок рахат сладкое местечко. Мы купили себе длинные белые блоски с греческим золотым орнаментом. Марина сразу стала похожа на Афину Палладу, богиню мудрости. Я так и стала звать ее Афина, дочь Зевса. Под Зевсом я подразумевала Григория Померанца, потому что в определенном смысле Марина действительно родилась из его головы, из его мыслей подобно мифической непобедимой воительнице Афине, родившейся из головы Зевса. В нашем номере отеля Дафна висела картина, на которой Афина спорит с Посейдоном за власть над Аттикой. Афина в шлеме, с щитомовый Кити, очень похожей на Марину, вонзает копье в землю, из которой вырастает священная олива. На улицах, в магазинчиках, в ресторанчиках Мужчины греки с каким-то уважением смотрели на Марину. Вероятно, она напоминала их светлое прошлое, когда по земле древние лады бродили философы и поэты. Но для большинства греков самой значимой фигурой является личность Александра Македонского. Он для них народная песня, которую всегда поют с удовольствием. А философия Аристотеля... Очередной город Стакира также находится в этих местах, в Македонии. Простые люди знают лишь потому, что он был воспитателем великого Александра. И если профиль македонского отчекания на монете в 100 драхм, то профиль Аристотеля всего лишь на пятидрахмовой монете. Известно, что здесь, в Солониках, апостол Павел заложил основание христианской общины, проповедуя Македонским братьям тот день, о котором я хочу вспомнить, мы с Мариной на небольшом корабле под смешным названием Герасим отправились в морское путешествие к святой Горе Афон, в монашескую республику, как ее здесь называют. Из страны Скифов дул северный ветер борей. Я запомнила Марину, стоящую у самого носа корабля в лазурном одиночестве. Ее белая боска просто рвалась от ветра. Солнце палило нещадно, и при сильном ветре легко было обгореть, поэтому основная масса туристов находилась в баре, в ресторане, в небольшом бассейне, предпочитая оттуда созерцать приближающуюся гору, которая постепенно являлась из морской дымки. Гора словно возряжала в море, синее как небо. Вершина ее таяла в небесной вышине и золотых лучах солнца. Казалось, что небо и земля сливались будто символизируя переход в бытие, где человеку нечего больше видеть земными очами и нечего хватать руками. Там на вершине лился вечный свет, эфир. И по философии Платона происходил переход из пещеры теней в царство идей. По мере приближения к этому христианскому олимпу становились видны многочисленные монастыри, монашеские скиты и пещеры, разбросанные по всей коре, издали похожие на птичьи гнезда. А сама гора и синий превращалась в изумрудно-зеленую, потому что вся была покрыта деревьями и виноградниками. из объекта созерцания она постепенно становилась объектом для рассматривания. Корабль развернулся, ветер утих, и наш челн стал медленно плыть вдоль горы. Можно было разглядеть оливы, лимонные апельсиновые деревья, узенькие скалистые тропинки. Когда мы подплыли еще ближе, солнце внезапно рассыпало золото на морских волнах у самого подножия горы. И мы с Мариной попали под эллинские чары. Нам легче было представить, что это пещеры нимф, а не монахов. И по каменистым тропинкам бегают золоторогие серны. Я невольно вспомнила строчки стихотворения в чаще дикой глухой нимфа-юной отстала. А Марина словно, прочитав мои мысли, произнесла уже вслух строки из Гамера. Возле Оливы пещера чудесная, полная мрака. В ней святилище нимф, на ядами их называют. В пещере журчит вода ключевая. В пещере два входа. Когда эта солнечная золотая росоп исчезла, стали очень хорошо видны строения монастырей, и это еренское наваждение нас оставило. Тем более, что по радио на нескольких языках стали рассказывать историю Афона. И в частности сказали, что по постановлению монашеского протата более тысячи лет на эту гору не ступала нога женщины. Что сюда даже кос не пускает. Все это вызвало некоторое оживление в публике, и послышался смех. Потом начался парад монастырей, стоящий вдоль горы. По радио представляли каждый из них. Когда объявили, что мы проплываем мимо русского монастыря Святого Пантелеймона, нас с Мариной охватило какое-то одушевление и радость, а трое новых русских, обладателей мобильной сотовой связи, которые сидели в баре, закричали «Ура! Слава Пантелею! Бабай Коляноч победил!» Они перепиво с сушеной каракатицей и дурачились. Но мы в их возгласе услышали радостную весть. «Бабай Коляноч» в переводе с новорусского означает «Борис Николаевич», и мы поняли, что второй тур выиграл Ельцин. Мы с Мариной захлопали в ладоши и обнялись. Когда мы уже почти проплыли зеленые купола русского монастыря, За бортом корабля увидели в стае белых чаек большую темную птицу, парящую на прямых крыльях. Она была очень похожа на горного орла. Мы решили, что это старец Силуан приветствует нас, ведь он так долго жил в этом монастыре. Мы проплыли еще несколько строений. Гора стала постепенно снижаться, и наш Герасим причалил в небольшом городке у самого подножия Афона для двухчасового отдыха. «Здесь уже разрешается ступать к грешным женским ножкам», сказав по-английски матрос, помогавший дамам спускаться с трапа на землю. Отдыхающие сошли на берег из своего туристического ковчега и разбрелись кто куда. Кто в ресторан, кто на пляж, а кто по магазинчикам за афонскими сувенирами. Мы с Мариной зашли в один из таких, где купили гравюры со старомакедонским письмом которая очень напоминала Славянская, из чего стало понятно, откуда Кирилл и Мефодий, жившие в салониках, взяли славянскую азбуку. После этого мы пошли на дикий пляж Аристотель искупаться и набрать ракушек на память об Афоне. Был жаркий день, и мы сразу бросились в изумрудные воды Эгейского моря. Маина, как всегда, заплыла далеко-далеко, я почти не видел ее лица, но чувствовала, что она улыбается мне. Морские божества, стоя Нереит, Тритонов и Океанит, легко принимали Марину в свой хоровод. Для нее это была родная стихия, ведь недаром она носит морское имя – Марина. Я вышла из воды довольно быстро, потому что плохо плавала, а все прибрежное дно было усеяно морскими ежами, и я поцарапала ногу их черными иголками. Пока Марина плавала, я бродила вдоль берега, собирала ракушки и думала, что вполне возможно здесь прохаживался когда-то Аристотель. До стагера отсюда было рукой подать. Среди обломков перламутровых ракушек я нашла одно со следом моллюска в виде креста. В этот момент Марина, вся в сверкающих брызгах, вышла на берег вместе с белым гребнем волны. Она обвела свое стройное тело какими-то желтыми водорослями, которая сорвала, когда наява. Она сильно наколола ногу черный иглым морского ежа. Наверное, монахи специально разводит ежей, боятся, что женщины к ним проберутся со стороны моря, сказала она, пытаясь вытащить занозу. Ты знаешь, я сейчас спасла кравика от осьминога. Он меня увидел и разжал свои щупальца. Когда Марина наконец вытащила занозу, мы стали есть сочные персики, купленные в порту. На ярком солнце древней Греции наши белые блоски просто сияли березной. «Что за ткачихи Афина по крованам эти соткали?» – спросила я, глядя на них. Они прямо такие живая иллюстрация к стихам Рильке. «Здесь и там едино. Ты в объятии двух миров. Так просто». «Березна нераздельно с белой тканью платья», – ответила Марина и тихо добавила. Это стихи о вечности, о смерти. «Стихи красивые, но давай не будем о грустном. Здесь так красиво, и персики такие вкусные», — сказал я. «А я не считаю смерть грустной», — спокойно произнесла Марина, вожаясь на махровое полотенце. «Смерть — это освобождение. Через нее человек обретает беспрепятственное выражение своего существа. Рождение и смерть — это своего рода условия жизни, как вход и выход». «Как в пещере нимфа?» – спросила я. «Может и так. Смерть – это рубеж, а не наказание. Я думаю, что познание не затрагивается ни рождением, ни смертью. Возникновение относится только к форме, но не к духу. По форме мы уже пойманы смертью, как кошка поймала мышь, и она только играет, чтобы в конце концов поглотить». Загоревшая золотокудрая, с сияющими глазами и белым персиком в руках, и при этом размышляющая о смерти. Марина мне казалась какой-то мета-реальной. «Смерть — это сомнение жизни, а не опровержение», — продолжала она свои размышления. «А сомнение — это тень набегающая, как эта тень от облака, что плывет сейчас по горе. Под ее темнотой кажется, что все исчезает, но она пробежала, и опять все видно». В созидающей мысли нет смертоносного сомнения. Созидающего человека убить нельзя, можно только разрушить форму и причинить страдания. «А странно, почему человек не хочет входить в этот мир и не хочет уходить?» – спросил я, беря в руки еще один персик. Очевидно, здесь и привыкание срабатывает. И вот такие вкусные персики. Еще, я думаю, красота мира. Горафон имеет вид неприступной красоты, потому монахи ее облюбовали. Они уходили в красоту и там оплакивали мир. А в Лас-Вегасе обсмеивают, сказал я, имея в виду развлекательную часть Ханиоти, которую мы с Мариной так прозвали. Судя по нашей экскурсии, монашеские проблемы уже никого не колышат. Все смотрят на это, как на своеобразный заповедник. Да, это так. И оплакивание, и обсмеивание нерезультативно, если не вмешивается духовный смысл, если это не развитие. Потому что внешнее это скорлупа, форма. И в монастыри могли уходить какие-нибудь кровопийцы или просто слабые люди, чтобы водить своих хоровод. Им это помогает уйти, но не жить. И если в древней Греции была поэтизация жизни человека, то в христианстве отсечение жизни сказал Марина. И мне показалось, что в ней самой каким-то таинственным образом переплелись эллинизм и христианство, давая что-то совершенно новое, блеск духовных сил в гармонии интересной. В морской ветерок ласково играл ее золотистыми кудряшками, рождая золотые мечты. Мы лежали на пляже Аристотель, и под тихий плеск набегавших на берег волн вели вполне соответствующий названию пляжа разговор. «А ты видела, что издали вершина горы сливается с небом, и кажется, что нет грани?» – Спросил я Марин. «Если бы люди точно знали, что там за гранью, на земле бы никого не осталось», – ответила Марина. Казалось, она думала о чем-то своем. Ее глаза были в какой-то небесной глубине. Пытаясь вернуть ее к себе, я показала найденную раковину, со следом моллюска в виде креста. Марина улыбнулась и сказала, «Это след моего первого воплощения на Земле». Я засмеялась и подержала ее шутку. «А что, ничего, и было? «Да, симпатичная, но я очень надеюсь, что мое сегодняшнее воплощение последнее». «А ты веришь в перерождение?» спросил я уже вполне серьезно. «Когда смотришь на морские волны, Кажется, что оно есть. Я не знаю, как трансформируется энергия, но вера в перерождение мешает воспринимать жизнь как уникальную. И в то же время человеку явно не хватает времени, чтобы совершить значимые вещи. Сознание у большинства людей как типовые дачные домики. Волна, бьющаяся о берег, это не скучно. Смотри, как здорово. Это тайный ритм движения, идущего от центра. Если бы прибивался новый мусор, было бы скучно. А у человека в основном болтается мусор, засоренность психологическими субстанциями. Да, действительно, сказал я, слушаешь людей, и кажется, что они гоняют одну и ту же мысль, только в разной упаковке, в зависимости от ситуации. Человек не отрекается от своих наработок, созданных в детстве и юности. Этим он отказывается от динамики. Поэтому, если хочешь быть рядом с человеком, надо ползти с ним по жизни, подстраиваясь под его ритм. И часто только за пять минут до огонь он совершает волевую подвижку и с этим импульсом уходит в потусторонний мир. Поэтому мне кажется, что вера в перерождение освобождает от сочувствия к человеку. И от ответственности. «Да, человек действительно слаб и ненадежен», — сказал я, глядя на огромную гору. Поэтому Христос и не акцентировал на перерождении, чтобы не убить и ту хрупкую устремленность, которая есть в людях. Но в индуизме, где так сильна в этой вере, мне очень нравится, что людей сжигают. Я бы очень хотела, чтобы меня сожгли, а пепел развели бы над морем. Все равно над каким, ну, над морем. Не хочу, чтобы меня засыпали землёй работники кладбища, эти пьяные ангелы смерти. Обещай, что ты это сделаешь. «Что у тебя за мысли сегодня?» Стала я слегка возмущаться. «И потом, я старше, я умру раньше». «Нет, я раньше», — тихо произнесла Марина. «Ну все, пойдем куда-нибудь перекусим». «Становится очень жарко», – сказала я, поднимаясь с белого песка. «Наверное, мысли о Николае производят в тебе такое настроение». Николай – это художник из Благовещенска, с которым Марина познакомилась, когда с группой психологов участвовала в предвыборной кампании в Амурском крае. «Он обязательно тебе напишет, вот увидишь. Приедем в Москву, и тебя будет ждать письмо полной любви и нежности». солнце становилось слишком много, И мы с пляжа пошли в уютный крошечный ресторанчик. Заказали греческое блюдо – рулет из фигового листа. Это типа нашего голубцов, только вместо капустных использует виноградные маринованные листья. На десят у нас был кофе и турецкий мед. Это такое засахаренное лакомство, напоминающее лукум. Сладкий след Османской империи. Когда мы пришли к Герасиму, бог солнца Гериус уже начал клониться к водам бога океана, чтобы сесть в свой золотой чёлн и плыть на запад. Так об этом явлении говорит мифология. Дневной мир постепенно превращался в полуханный вечер, когда нас на автобусе привезли в отель Дафна. При входе на территорию отеля рос столетний дуб. Мы с Мариной называли его «жилищем дриады» – нимфы, которые рождаются и умирают вместе с деревом. Когда мы шли мимо, легкий шелест листьев был совершенно удивительным. Наверное, дриада находилась в листве. В этот вечер хозяин отеля устраивал барбекю – ужин с печёным мясом и греческой народной музыкой, древней музыкой струн, наподобие сельских празднеств Дионисии. По мере приближения к ресторану все более ощущалась Эпикурова воля. Запах цветов и трав смешивался с пряным запахом печеного мяса, табачного дыма и парфюма. От немцев, которых было большинство в отеле, пахло особо сильно. Казалось, что у них какой-то культ чистоты, будто они не просто соблюдают гигиену, а все дезинфицируют. За столиками вокруг голубого посвеченного бассейна, залитые сиреневым светом заходящего солнца, сидели загорелые люди, одетые в основном во все белые. Пили коктейли, пиво, вино, курили сикары. Мы сели за свободный столик и заказали нашему официанту Афанасию ананасовый коктейль орехов и черешни. Запеченным мясом, лаком и амброзией надо было идти самим. Его сегодня раздавал сам хозяин. Маина была с ней в дружеских отношениях. Мы довольно часто пили кофе в его прохладном кабинете и разговаривали по-английски на политические темы. Он хотел приехать в Москву. Мы обещали показать ему столицу. А мне, как художнице, очень хотелось написать его портрет. У него были кустые черные брови и грустные глаза, как у оленя. Ну и, конечно же, настоящий греческий профиль, что встречается довольно редко в нынешней Греции. Его звали господин Федул, и мы с Мариной не могли удержаться, чтобы про себя не добавить, чего куба надул. Сегодня помимо раздатчика мяса он исполнял роль иночерпия. Рядом с ним на подставке стояла амфора с вином, красным нектаром, на которой был изображен рельеф с грифоном. Рядом стоял еще один сосуд для воды, который назывался гитрия. Иночерпий на Фидул, подобно мифическому Зевсу, черпал из двух сосудов добро и зло. Рядом с ним стояла его жена, похожая на турчанку, на луноликую курью с широкими бедрами. Мы обменялись с ними приветствиями, поделились радостью о победе Ельцина. Фидол предложил нам возвечь наклина. это специальная высокая кровать для трапез. На одной из них уже была парочка подвыпивших немцев, очень громко выражавших свои эмоции. Но мы взяли печеное мясо ассорти, вино, разбавленное водой, сказали Евхаристос, по-гречески «спасибо», и пошли за свой столик, чтобы поесть и понаблюдать за происходящим. Небольшой хор в легких одеждах, имитирующих козьи шкуры, исполнял какие-то шуточные песни. Афанасий перевел на английский одно из них. Травка зеленеет, солнышко блестит, палач поцеловал жену и пошел на работу. Одна из танцовщиц изображала божественную козу Амалфею, скормившую Зевса. «Её бы точно на Афон не пустили», — сказал я Марине по-русски. Она рассмеялась и поведала, что когда-то давно, когда она была еще студенткой, она со своим гражданским мужем по фамилии Денисов снимала квартиру на Арбате, и как-то после встречи Нового года они с ним решили похуликанить. Вывернули Дубленки на изнанку. Накинули на себя и, согнувшись, пошли на автобусную остановку, где стали блеять, как козы, пытаясь рассмешить прохожих. «Вы так весело смеетесь?» К нам подошел наш сосед по этажу, новый русский. борис победил!» «Давайте после барбекю посидим немного на террасе у нашего номера. Моя Татьяна все приготовит. Так, немножко, чисто символически. Такое дело нельзя не отметить». Сергей, так звали этого нового русского, раньше работал в Институте марксизма-ленинизма, а теперь помогал в бизнесе своей жене. В этот день они вместе ездили в Касторию на фабрику по производству шуб. Сергей с Мариной вел иногда философские беседы и по приезде в Москву обещал помочь в издании книги вместе со своими статьями. Он что-то писал о России как наследница иринской культуры. «Мариночка, глядя на вас, я всегда вспоминаю слова Ницше о том, что мир соскучился по эллинизму», — сказал Сергей с восхищением, глядя на Марину. «А вы, наверное, не любите Ницше за его атеизм?» «Мысль, как и долг, дышит где хочет. Но мне кажется, у Ницше больше желания разрушить, чем прояснить. У него пафос борьбы с обидой. Но мир действительно соскучился по диалогу и познанию». «Точно, И именно поэтому он никогда не отречется от Сократа, который, кстати, отлично танцевал», – весело сказал Сергей, глядя на танцующих. «Но согласитесь, Ницше верно сказал, что кровь теологов испортила философию». «Ницше нужно было читать Евангелие, а не смотреть на пресных ксензов», – ответила Марина. «А вечеринка не затихает, даже наоборот разворачивается», – сказал Сергей, – Очевидно, не найдя, что ответить. И действительно, народные танцы сменились интернациональной музыкой. Артисты начали выводить подвыпивших костей в хоровод, который растягивали вокруг горевшего, как сапфир, бассейн. К нам подбежал грек в красной блузе и стала вытягивать нас из-за стола. Я упиралась, а Марина пошла с радостью, потому что любила танцевать так же, как и плавать. Она отдавалась музыкальному ритму, как морским волнам. В этот вечер Марина танцевала с каким-то особым воодушевлением. Когда хоровод разделился на пары, она стала ловко отплясывать танец греком в бело-синем костюме, напоминавшем морскую волну с белым гребнем. Рядом с ними также здорово танцевала другая пара. Светловолосая немка, белокурые бестия, и грек, очевидно изображавший пьяного Диониса который потерял свою многозвучную кефару. Кажется, Платон сказал, что присутствие богов на празднествах исправляет недостатки воспитания смертных. Но в данном случае немка и Марина выглядели гораздо более эстетично, чем переодетые боги. Они явно отличались от других танцующих, и греки, подняв их обеих на руки, поставили на клина, где они уже вдвоем стали отплясывать танец. Смесь казачка с Сертаки. Было такое странное освещение, что клина почти не было видно, и создавалось впечатление, что Марина и ее партнерша танцуют в воздухе, и вот-вот в танце взлетят звездное небо. Когда Марина вернулась к столу, подошла жена Сергея и сказала, что уже все готово на террасе, можно идти чисто символически отметить победу Ельцина. «Мы посидим буквально часочек, и вы устали, и мы устали», сказала Татьяна, глядя на Марину, которая никак не могла отдышаться после бурных танцев. «Мы сегодня ездили в Касторию, я купила себе шубу, и это что-то». Когда мы пришли к нему номер, то под гравюрой с изображением Дафна, убегающей от влюбленного Аполлона, увидели баулы с шубами, а также огромную сувенирную бутыль коньяка Метакса, похожую на памятник». Татьяна, жена философа, стала демонстрировать купленную лично для себя шубу с бриллиантовым блеском. Она стоила несколько тысяч долларов. «Ну, прямо золотое руно», — сказала я, глядя на переливающиеся мех шубы. Сергей подтвердил это определение. «Да, дорога в Касторио на шубную фабрику была не менее трудной, чем и сона. В жару по горному серпантину, на самой фабрике там шерстью надышались» что даже сейчас у горле першит. «Татьяна меня ни на минуту не отпускала, а в этом городке более всего древних византийских церквей. Я ни одно не успел посмотреть». «По музеям ты и в Москве находишься», — сказал Татьяна, одевая свои сокровища. «Но посмотрите, блестит, как иконостас». Шума явно убивала свою хозяйку. Простое, хотя и симпатичное лицо Татьяны — Меркла в золотых лучах этой дорогой вещи. А когда Марина надела ее примерить, то было впечатление, что к нам в гости пришла миллионерша. Татьяне это явно не понравилось, и она быстро свернула эту примерочную. Тем более, что пришла еще одна пара новых русских, чтобы отметить победу Ельцина. У них был такой вид, что казалось, у них не только зубы золотые, но и внутренности. Мы все вышли на террасу, витой виноградными лозами, и сели за стол, на котором было немного морских деликатесов, сухое вино, анисовая водка и фрукты. Сергей предложил тост. «Ну что, за победу, за Бориску!» Он быстро выпил рюмку анисовой водки и продолжил. «Ой, как вспомните советские чистые унылые улицы с кумачевыми флагами! Жуть берет! Только вперед! Пусть трудно!» Но, как говорил философ Карлиль, «Жизнь – это не прогулка по апельсиновой роще, а битва и поход». «Это точно», – оказалась Татьяна, поглощая кусочек осьминога. «Меня Сергей в дороге разбудил, когда в автобусе по телевизору новости Сейнан показывали». «А мы на корабле узнали», – сказала Марина. «У меня тоже от сердца отвлекло. А то я до второго тура чувствовала себя как зэк перед второй посадкой. Боялась, что коммунисты придут и оставят страну на вечный второй код». «Ой, Мариночка», – засмеялась Татьяна, – «как вы всегда можете в нескольких словах выразить так много? У меня было точно такое же чувство. Страшно вспомнить, как мне породу моей деятельности приходилось заискивать перед каждой турой в райкоме». «И которая вела себя как пудешах при этом», – добавила Марина. «Да, пусть они там, за уральским хребтом ходят со своими флагами, но только не у меня на глазах», – сказал Сергей. «Надоело мне на философию смотреть сквозь их призму». «Ужас!» – воскликнула Татьяна, наливая сама себе бокал сухого вина. «Только вперед! Она выпила его запом, как водку, и потом обратилась к Марине. «Мариночка, вы же участвовали в предвыборной кампании, в Благовещенске, кажется. Что же это такое за мероприятие?» «Это как гаевая дорожка», – ответила Марина, делая себе коктейли за не своей водки, «с призами, болельщиками». «Нужно доказать избирателю, что тот, за кого он голосует – умный добрый честный порядочный даже не доказать а продемонстрировать то даже цвет лица играет определенную роль к избирателю нужно относиться как к женщине его надо соблазнять вот это правильно оживился уже подвопивший другой новый русский женщина на то и создана что по-твоему женщина не может быть у власти откликнулась его жена да кто «Хакамада, что ли, твоя кукла фарфоровая?» Сказал ее муж, поблескивая золотыми зубами. «Были же в России царицы?» – не внимала жена. «Вы, мужики, бесчувственные. Мне кажется, есть на ваш вообще ничего не чувствует». «Ну и хорошо, что не чувствует», – сказала Марина. «Потому что с эмоций начинается тоталитаризм». «Человеку свойственно тиражировать свои эмоции. Он требует разделения своих эмоций». На митингах это особо заметно. Если в власти будет эмоциональный человек, всю страну будет трясти, как в лихорадке. «Но эти женщины бывают крепкие», — сказала Татьяна. «Да», — ответила Марина, отпевая через солоноков коктейль, «со временем в России может прийти к власти женщина, типа Екатерина II, с бешеной мужской хваткой и волей, типа матери-одиночки, которые и баба, и мужик одновременно». «Ну вот, договорились. Нам только баба власти не хватает. Начал явно раздражаться новый русский, потирая золотую кайку». Так он называл свое кольцо. Сергей пересел поближе к нему и перевел разговоры на автомобильную тему. Мужчины стали хвастаться друг перед другом, кто сколько разбил автомобилей и какие у них были интересные встречи с гаишниками. «Ну вот, любимая тема», – раздраженно заметила новорусская жена и, пожелав всем спокойной ночи, ушла. «Да ладно, пусть мужички покуражатся», — сказала Татьяна. «Мариночка, расскажите, как он? Действительно туда женщин не пускает. Я вообще-то этим монахам не верю. Мне кажется, они все злые и импотенты. Мариночка, что же это такое монастырь?» «Чтобы вам было понятно», — ответила Марина, «можно провести некоторые аналогии с бизнесом». Я как психолог много общалась с клиентами-бизнесменами и пришла к выводу, что бизнес по форме, не по содержанию, это тот же монастырь. Во-первых, послушание делу, концентрация на теле. Во-вторых, в определенном смысле даже бедность, как самоущемление. И третья составляющая – вынужденное целомудрие, потому что ни на что другое не остается сил. Вы знаете, Мариночка, все так и есть, совершенно точно описали. Но вы поймите правильно, это именно по форме, но не по содержанию. Цели разные. И потом бизнес, судя по моим клиентам, это еще и удовольствие. Нет ни праздников, ни выходных. Это для них как страсть, похожая на страсть к бутылке, как состояние невесомости. Но при этом, к сожалению, как при алкоголизме, разрушается тело. Мамона – это такой суперпризрак, который забирает энергию. «Не знаю я никаких мамоновых», – сказала Татьяна. «Я пока, тьфу-тьфу, никакого разрушения тела не чувствую. Я также не знаю, какие там цели у монахов. У меня сейчас одна цель – вырваться из бедности». «Я вам так скажу, девоньки. Когда зарабатываешь деньги сама, ни на какого другого дядя уже работать не хочется. У меня такое чувство, будто крылья выросли, будто проснулись органы, которые 35 лет спали, как у Ильи Муронца». Меня на самом деле, сказала Марина, бизнес тоже привлекает. Но не только как делание денег, а как делание нового общества, новых отношений, как способ борьбы с Авдепией, с которой хочется навсегда раздоргнуть отношения. Но в материальном смысле покой и уважение к частной жизни за деньги можно купить только здесь, в Греции. У нас даже за деньги этого не купишь. «За большие деньги можно», – ответила Татьяна. Я вот сейчас ров делаю вокруг дома с колючей проволокой. «И вы это называете покоем?» – улыбнулась Марина. «А кто меня там будет беспокоить, кроме комаров?» – удивилась Татьяна. «Если только бомбу сверху сбросят, так ее и здесь, в Греции, сбросят». «Я вам так скажу. Я всего своим горбом добилась». И Сергея вытащила вместе с его дурацкой философией. Он мне все говорил. «Не хочу, чтобы моя моза молчала». А я ему говорю, да кто ее сейчас слушает, кроме тебя самого? У вас две квартиры, продавайте девчата одну, и начинайте своё дело, сейчас еще можно, через год-два будет вдвойне трудней, только за огромные деньги. Да, я бы хотела продать квартиру, но не только для бизнеса, а чтобы попутешествовать, очень хочется попрощаться с миром, он так красив, сказала Марина и посмотрела на звезды мяцавшиеся сквозь виноградные листья. «Да что вы такое говорите? Такая молодая, красивая, вам жизнь да жить? возмутилась Татьяна. «Но прощаться можно долго», улыбнулась Марина. «Странно, в свете очень много, я просто так выразилась». Вернулась новорусская жена со своим благоверным, и мы стали прощаться на ночь. «Девчата, поехали с нами завтра на обувную фабрику в Солонике», предложила Татьяна. «Наш Федол обещал нас завтра свозить на два дня в Афины», – сказал я. «Не вздумайте», – ответила Татьяна. «Там такая жара, что собаки в обморок падают». «Если не хотите на фабрику, уж лучше покатайтесь на морских аттракционах. Нам на резиновом банане очень понравилось. Так страшно и здорово в открытом море». «А главное, о бизнесе подумайте. Это интереснее, чем все аттракционы вместе взятые». Мы пошли с Мариной на верхнюю террасу, чтобы искупаться в бассейне перед сном. Хотелось снять усталость. Мы поплавали в прохладной воде вместе с отраженной в ней луною, надели легкие халатики и пошли к краю террасы подышать воздухом и полюбоваться на ночной ханиоте, некогда принадлежавшей пределам Византии. Была чудесная ночь. Дол легкий западный ветерок зефир. Воздух был наполнен запахом асфадели, растущей за оградой. Мы сидели на террасе и смотрели на сияющую вселенную, на мачтовые огоньки на море. Неподалеку от нас сидела пара, пожилая немка с жестким лицом и огромной сикарой во рту, а напротив нее белокурый юноша. На столе у них горели свечи. Очевидно, у них был романтический ужин. Выражение лица этой стоящей кибриды говорило о том, что за деньги можно купить все. К нам с Мариной подбежала знакомая кошка с огромными желтыми глазами, очень похожая на нашего кота Арнольда. Ее мы звали Кассандра, потому что такое название имел район, в котором располагался Ханиотти. Голосом древнегреческой пророчицы Кассандры прозвучали слова песни, доносившиеся откуда-то снизу. Ее пел какой-то русский «Не больничном от вас ухожу коридором, а сказочным лечным путем». Он вдруг прекратил петь и громко сказал кому-то «Ты посмотри, какое царство звезд! Я тоже хочу быть звездой». Юный бог с ноги в нос прилетел к нам на своих крыльях, а ему, как известно, не могут противиться ни смертные, ни боги. Засыпая, Марина сказала Татьяна молодец, сама из нищеты вылезла, и философа своего заодно. Конечно, это не титаны, из которых рождаются олимпийские боги, но они уже не совдепы, не рабы. Мне вдруг стало понятно, что прежняя жизнь уже невозможна, она себя исчерпала, возникло что-то необратимое.